Мало ли народу, говорю, нынче разорилась на пшенице. Пойди послушай, что творится в Одессе. «Сдалась мне твоя Одесса», — отвечает она. «Мои деды и прадеды не бывали там, и дети мои тоже не будут, пока я жива и на ногах держусь». «Что же ты хочешь?» — спрашиваю я. «Чего мне хотеть?» — говорит она. «Я хочу, чтобы ты не был дураком и не говорил глупостей». «Ну, конечно», — отвечаю я, — «теперь ты умная». У кого 100 рублей, тот всех умней. Богатство еще только на примете, а уж умней его и нет на свете. Всегда так бывает. Словом, мы несколько раз ссорились, тут же мирились и порешили, наконец, к обещанной мне бурой корове прикупить еще одну дойную, которая дает молоко. Вы, конечно, спросите, почему корову? почему не лошадь но это я могу ответить а почему лошадь почему не корову бойберег понимаете такое место куда летом съезжаются все игуецские богачи и так как егупетские богачи с детства приучены чтобы им прямо ко рту подносили и мясо и яйца и куры лук и перец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 Думаете, от своих дождешься такого комплимента? Как бы не так, доброго слова от них не услышишь. Они только и знают совать нос куда не следует. Увидали у Тевьи корову, тележку новую, и начали ломать себе голову. Откуда такое? А не торгует ли этот самый Тевьи фальшивыми ассигнациями? А не варит ли он втихомолку спирт? Ха-ха! Ломайте себе головы думаю, на здоровье.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 Об одном только хочу попросить вас, пани Шолом-Лейхем, чтобы вы про меня в книжках не писали, а если напишете, то хоть имени моего не называйте. Будьте здоровы и всего вам хорошего. 1895 год